коридоров, когда меня не будет, то он помрачнел, вежливо развёл руками и сейчас. Райлен тутцепился за выступ скалы и принялся ждать. Перапод. Он снова услышал это слово, которое произносил тихий застенчивый голос доктора Трайла. Он снова будет лежать. на кушетке терапевта в центре отдыха, утыканный холодными электродами, беспомощно ожидая, когда кончится эта пытка щупом, продиравшимся в его потерянную память. Ему показалось на минуту, что это так и есть, что он будто снова лежит на кушетке терапевта. Он снова вздрогнул, яззяка поёжился, вспоминая безжалостную силу, пытавшуюся вырвать у него секрет, которого он не знал. Или он действительно когда-то знал, как построить нереактивный двигатель? Призрачный туман забытия и неразрешимых противоречий прошлого снова хлынул в его сознание. Сквозь него послышался голос Анджелы, дразнивший Райленда ответом на загадку. И так он подсадная утка, искусственный человек, созданный для диверсии против плана, лишенной памяти, поскольку у него не было прошлого. Да, неплохой товарищ для дочери планирующего. Он ещё раз дал себе слово никогда не рассказывать донье ничего о своём происхождении. Теперь, когда она одинока, когда в её мире остались только два человеческих существа, он и Куивера, сможет ли она справиться с потрясением, узнав, что он не настоящий человек? Он нетерпеливо повел плечами, словно этот жест был в состоянии развеять пролизующий туман на котувшей память и объяснить наконец истинную сущность Райленда. Но эта старая загадка подождёт решения до момента, когда сработает механизм и детонирует заряд в воротнике, навсегда лишив его хозяина необходимости разгадывать загадки. В глубине пещеры было тепло, хотя тепло и свет производили фузариты на поверхности небольшого, правильной формы шара. Но Райленд обнаружил, что дрожит. «Пиропод?» «Да». Он уже слышал это название, и ему не хотелось сейчас вспоминать, что ему о нем рассказывали. Время шло. Темно, тихо, пусто. Райленду казалось, что мертвые стены вокруг начинают вдруг сжиматься. понатирал покрывающиеся потом ладони, касался стен, убеждаясь, что они остаются на месте и не собираются давить его. Невольно он усмехнулся. Приступ к клаустрофобии. И это здесь. За миллионы миль от земли внутри плывущей пылинки. Нелепость ситуации придала ему уверенность. И когда, наконец, Райленд увидел в дальнем проходе отцвет факела Куеверы, он уже был спокоен и бодр. Показался светящийся кристаллический меч, и Куевера весело приветствовал Райленда. «Здесь тупик, и в нем никого нет. Очень хорошо». Он подтянулся ближе к Райленду и заглянул в другой коридор. «Я думаю, — сказал он с некоторым сомнением, — что эти коридоры мы пока оставим в покое. Похоже, что они пустые, а обследовать их все на это нужна неделя. Считай, что нам повезло, мой друг. Мы еще не познакомились с Пероподом». По сигналу Куеверы пространственники плавно проплыли вниз по коридору, их красные носы подрагивали, когда они посылали в темноту импульсы инфракрасных локаторов. За ними нерешительно следовала Донна Криири, оглядываясь по сторонам с легким любопытством и страхом. «Здесь безопасно?» — спросила она. «Пока с нами воротник Райленда. Мы постоянно в опасности», — спокойно сказал Куевера. «Что же касается пероподов, то я не уверен». Взрослых особей здесь точно нет, но какой-нибудь щенок может бродить где-нибудь в коридорах. Если так, то мы это скоро обнаружим, и почему бы нам пока не устроиться здесь поудобнее. Они трудились 3 дня без перерыва. Пространственники постоянно беспокоенными уколе, потому что, как сказал Куивера Крейсер, плана по-прежнему был где-то рядом в окрестностях. Поскольку ничего с этим сделать было невозможно, они ничего и не делали. но в своем новом доме трудились упорно. В каверны и переходы они внесли лозы и лианы, выделяющие кислород и фузоритов, устроили отделение для еды, для отдыха, для сна, каждое помещение окутывали лианами для обогрева и освещения, устанавливали сияющие кристаллы рубинов и топазов. Это было действительно очень красиво. Вдавал к этому Райленд под руководством Куеверы